которую кто-то посоветовал ему прочесть — «Дневники Бенвенута Челини. Временами он отрывался от чтения, мысли о его чикагских делах не давали ему покоя. За окнами хлестал дождь, ярко освещенный асфальт Пятой Веню был залит потоками воды, а сумрачный парк за решеткой казался эскизом в манере коро. Эйлин в музыкальной комнате лениво наигрывал что-то на рояле.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 и осыпали искристыми брызгами тритона и восседающих на рыбах мраморных наяд. — Ты несчастлива со мной, Эйлин, — произнес он. — Может быть, тебе будет лучше, если я совсем уйду из твоей жизни. Мысли его внезапно снова обратились к той единственной цели, которая никогда не давала ему теперь покоя, и он подумал, что сейчас представляется удобный случай высказать все. Тебе будет лучше, а не мне, — отвечала Эйлин. Ее равнодушно скучающий вид был только маской. Она была глубоко несчастна, отчетливо сознавая, что ни мысли, ни чувства Френка больше не принадлежат ей. — Зачем ты так говоришь? — спросил он. — Потому что знаю, что ты этого хочешь, и знаю, для чего ты спрашиваешь. Дело совсем не в том, чего я хочу, а в том, чего хочешь ты. А ты хочешь вышвырнуть меня, потому что я тебе надоела выгнать вон, как старую клячу, которая отслужила свой век, и еще спрашиваешь, не будет ли мне от этого лучше. Какой ты лицемер, Фрэнк. Лживый человек. Неудивительно, что ты стал архимиллионером. Ты бы пожрал весь мир, если бы у тебя хватило на это жизни. Ты думаешь, я не знаю, что здесь, в Нью-Йорке, есть некая Бернис Флеминг, перед которой ты пляшешь на задних лапках. — Да. Ты бегаешь за ней уже несколько месяцев, с тех самых пор, как мы переехали сюда, да и раньше, наверное, бегал. Тебе кажется, что лучше ее никого нет только потому, что она молода и принята в обществе? — Я видела вас в ресторане «Волдорф» и в парке. Видела, как ты не сводил с нее глаз, как ты слушал, разинув рот, каждое ее слово. — Какой же ты дурак, несмотря на твое величие. Любая девчонка, если у нее розовые щеки и кукольное личико, может обвести тебя вокруг пальца. Рита Сольберг, Стефани Плейто, Флоренс Кокрейн, Сесилия Хейгинин, да мало ли еще кто, разве я всех знаю. А миссис Хенд верно, до сих пор встречается с тобой, когда ты бываешь в Чикаго, дрянь паршивая. А теперь вот Беренис Флеминг с этим своим старым чучелом, мамашей, — Я знаю, тебе еще ничего не удалось добиться. Должно быть, мамаша себе на уме. — Ну да ты добьешься. Им ведь не ты нужен, а твои деньги. — Смешно. — Что говорить, счастливый меня, конечно, не назовешь, но только ты моему горю уже ничем помочь не в состоянии. Ты все силы приложил к тому, чтобы сделать меня несчастной, а теперь спрашиваешь... Не лучше ли мне будет вдали от тебя? Ловко придумано, ничего не скажешь. Я ведь знаю тебе, как свои пять пальцев, Фрэнк. Больше ты меня уже не проведешь. Конечно, я не могу помешать тебе строить из себя дурака из-за каждой встречной девчонки и срамиться на всю Америку. Господи ты, боже мой, да ведь ни одна порядочная женщина не может показаться в твоем обществе без того, чтобы не погубить своей репутации. Сейчас уже весь Бродвей знает, что ты волочишься за Беренис Флеминг. Скоро ты опозоришь ее, как опозорил других. Скажи ей, она может уступить тебе, все равно ей уже нечего терять. Если у нее было честное имя, ты давно втоптал его в грязь. Эти слова взбесили Каупервуда, особенно то, что Эйлин посмела задеть Беренис. «Ну что ты будешь делать с такой женщиной?» — подумал он. Ее язык стал совершенно непереносим. Сколько грубых, вульгарных слов, настоящая мигера! Да, конечно, конечно, он совершил громадную ошибку, женившись на ней. Но в конце концов он сломит ее упорство. Эйлин, — сказал он холодно, когда она умолкла, — ты слишком много говоришь. Ты неистовствуешь. По-моему, ты становишься вульгарной. Разреши же и мне сказать тебе кое-что. Взгляд его был тверд. И она сразу присмирела. «Я не собираюсь просить у тебя прощения. Оставайся при своем мнении. Но я хочу, чтобы ты поняла, отчетливо поняла то, что я скажу, если, конечно, в тебе есть хоть капля женского достоинства. Я не люблю тебя больше. Или, если хочешь, как ты сама изволила выразиться, ты мне надоела. Надоела уже давно. Поэтому я изменял тебе. Если бы я любил тебя, я бы тебя не изменял». Теперь я люблю другую женщину, Беринс, Флеминг, и думаю, что всегда буду ее любить. Я хочу быть свободным, хочу устроить свою жизнь так, чтобы испытать какую-то радость, прежде чем умру. Ты в сущности уже не любишь меня, не можешь меня любить. Я признаю, что поступал с тобой дурно, но ведь если бы я любил тебя, я бы этого не делал, не так ли? Ну а виноват ли я, что любовь умерла, и ты не виновата? Я тебя и не виню. Пламя любви нельзя раздуть по желанию, как угли в камине. Если огонь угас, значит, все кончено. Я не люблю тебя больше и не могу любить. Зачем же ты хочешь, чтобы я оставался с тобой? К чему тебе удерживать меня? Почему не дать мне развода? Ты будешь так же счастлива или так же несчастна вдали от меня, как и со мной. Я хочу снова быть свободным. Я не могу быть счастлив с тобой, я понял это уже давно. «Я сделаю все, что ты потребуешь. Оставлю тебе этот дом, эти картины, хотя, по правде говоря, не знаю, зачем они тебе». Каупервуд очень не хотелось отдавать Эйлин свою коллекцию. «Если бы была хоть малейшая возможность избежать этого, я назначу тебе пожизненное обеспечение в том размере, какой ты сама определишь, или выделю сразу большое состояние. Я хочу, чтобы ты дала мне свободу». «Будь же благоразумна, Эйлин, и согласись».